Глава 29. Первыми тронулись путь сержант Пиконде и Арвид. За ними, подчинившись повеливающему жесту Гардена, не спеша двинулись мушкетёры. Повозка, которую они должны были охранять, чуть задержалась в перелеске и начала прокладывать колею в нетронутой песчаной низине лишь после того, как капитан Стомвель повёл свой караван к верхней переправе. Никто так толком и не понял, Зачем Гордену понадобило все это, а главное, куда девался он сам? Путь к нижней переправе оказался недолгим. Проехав около полутора миль, повозка застряла на склоне песчаного косогора, и солдат возница окликнул мушкетеров, призывая вытолкать ее на травянистый перевал, с которого река в тумане еще не была видна, хотя и заявлял о себе приглушенным клокотанием бурунов на каменистом мелководье. Вот тогда и произошло то, что предвидел Гарден, и к чему напряжённо готовился сержант Пиконде. У самой переправы он и Арвид оглянулись и увидели, что мушкетёры отстали, спешились и принялись вытаскивать повозку на твердь земную. Стоит ли ждать их, проворчал Арвид. Лучше прощупаем переправу. Иногда вода в этих местах поднимается довольно высоко. Так вы из этих мест? Во всяком случае, Обе эти переправы мне хорошо известны. Тогда Ведити согласился сержант. На пологом, влажном склоне кони оступались, и копыта их скользили по прибитой дождями траве словно по льду. Арвет ещё как-то умудрялся держаться, а вот сержант уже дважды чуть было не оказывался под крупом. Послушайте, мы сейчас одни, заговорил Арвет после нескольких минут молчания. Знаете, во что оценивается письмо, которое вы везёте? Оно ещё во что-то оценивается, кисло-хмельно-сопеканде. Но вы действительно везёте его или это очередная уловка лейтенанта священника? Сержант молча извлёк из-под дорожной накидки пакет и показал Арвиду. Тот взглянул на него, словно голодный пёс на кусок мяса. Похоже, что это оно. Пять печатей, так ведь? Королевских печатей, многозначительно уточнил сержант. Арвид Попытался приблизиться к сержанту и даже потянулся рукой к пакету. Но Пиканде благоразумно упрятал его во внутренний карман. — Письмо все еще не дает вам покоя, только честно. — Сначала меня чуть не убили люди Гордена, потом и иезуиты. Теперь не верите ни вы, ни они. — Почему же? — Лейтенант Горден как раз поверил вам, — спокойно возразил сержант, — что, кстати, всех нас удивило. — И правильно сделал. Я верен своему слову. Он спас мне жизнь, и я готов служить ему. Потому и предупредил о засаде, ожидавшей вас на верхней переправе. Но знаете, он оглянулся на прибрежный склон. Ни один из мушкетеров там ещё не появился. Это успокоило Арвида. За это дрянное письмецо мы с вами могли бы получить столько золотых, что, честно разделив их пополам, Всю оставшуюся жизнь жили бы, не думая ни о службе, ни бы о иезуитах. Нет, я не склоняю вас к измене. Просто обидно, что, спасая его, оставляем себя нищими. — Почему вы не предложили эту сделку Гордену? Вдруг он согласился бы. Ведь письмо — письмо, а он наверняка знает что-то такое, о чем в письме не говорится. — Ему еще предложат, — многозначительно произнес Арвид, вновь настороженно оглядываясь. — Ну, пошли, кажется, — «Здесь не так уж и глубоко», — пришпорил своего коня, одновременно подгоняя плеткой коня сержанта, чтобы тот оказался чуть-чуть впереди. Первый удар он нанес сержанту Пеконде сразу же, как только они оказались на небольшом и листом островке, между двумя высевшимися посреди течения скалами. Сержант скрикнул и, изогнувшись, припал к гриве. Но Арвид понял, что он притворяется, ощутил, что лезвие ножа скользнуло по прикрытой одеждой тонкой кольчуге, которую до этого носил очевидно сам Гарден. Убийца потянулся к мечу, однако ножны были пустыми. Оружие Гарден так и не вернул ему. Привстав в седле, Арви резко выбросил вперёд руку и попытался достать лезвие ножа в шею Пиканде, но опытный кавалист сержант сумел отклонить туловище, словно собирался спрыгнуть с коня ударом ноги отбил руку нападавшего и выхватив пистолет, выстрелил Арвиду в плечо. Живым, донеслось с берега. Он нужен мне живым. Рана оказалась не тяжёлой, и до того, как сержант успел ударить Арвида рукоятью пистолета по затылку, тот сумел различить, что Госпрен лежит лейтенанту Гардену. Неужели скрывался в повозке под войлоком? С досадой подумал он, Прежде чем пуло обморочно свалился в воду между лошадьми, сержант нагнулся, ухватил его за шиворот и с большим трудом дотащив до берега, швырнул под ноги коня Гардена. Двое мушкетеров бросились к нему, связали руки и приволокли к повозке. Один раз ты меня уже пощадил, лейтенант Гарден, с мольбой проговорил Арвид, придав себя и видя, что связанные руки его пристёгивают к задку повозки. Пощади ещё раз. Христианин должен прощать своему врагу 3жды. Ошибаешься. Я никогда не щажу врага, с достоинством ответил Гарден, спокойно наблюдая, как солдат возница колдует над узлом повозки. Делаю так, чтобы он остановился врагом самому себе. Это не одно и то же. Мне нужно было убить тебя ещё там, на передке кареты. Обещаю, что больше такой возможности тебе не представится. Сколько же у тебя фальшивых пакетов заготовлено, если ты сержанту урочил пакет о пяти печатях? И этот как раз не фальшивый. Вот дьявол, простодушно пожалел Арвид. А я всё сомневался и сомневался. И ещё через несколько минут повозка, а также сопровождавшие её гардены и мушкетёры догнали основной обоз, который ещё только готовился к переправе. И это ещё кто? Удивился капитан Стомвель гляде, как привязанных к повозке воин вспахивает ногами песчаный грунт. Старый знакомый, наёмный убийца Аррид, ответил за всех сержант Пиконде. "Как же это произошло?" обратился Стомвелл к лейтенанту. Гардон не стал ему ничего объяснять, а приказал вознице первой подводы везти в реку. "Но там впереди может быть засада?" засомневался капитан. "Никакой засады нет", заверил его Гардон и этот злодей действовал на свой страх-риск. Вначале он, в самом деле, решил переметнуться к нам, но потом вспомнил об обещанной сумме злотых, и если его что-то и погубило, так это собственная жадность. Сколько раз мне приходилось сопровождать обозы, но в такую историю попадаю впервые. Это я вам говорю, капитан Стомвель. Вы что же это, святой отец, решили так и протащить этого Иуду по воде да по камням? Будучи сам я священника, я уже столько успел нагрешить, что, умертвив этого злодея, ни грамма адовой смолы к моим грехам не прибавлю. Посреди реки, в самом глубоком месте переправы, он перерубил сабле верёвку, которой Арвид был привязан к повозке, и проследил, как течение уносит его тело к колокочащему неподалёку водопаду. Знал бы сейчас полковник Хмельницкий, Сколько сил и какого греха стоило мне, чтобы спасаю его честь, довести это послание до Варшавы, устало проговорил он. Не утешайте себя. Ни король, ни полковник просто-напросто не поверят вам, бросил Дортаньян, проезжая мимо Гардена. А кто сказал, что я собираюсь посвящать их свои маленькие дорожные приключения?